Глава 3. Впервые на моей памяти туман не разделил меня с кем-то. Задумчиво говорила Элеонора, смотря себе под ноги. Даже интересно, как так вышло. Из-за того, что на задание одно на двоих выдано, или группа сформировалась таким образом. Скорее всего, одно из двух, пожалуй, плечами. Тебе очко пассивных умений не дало? Нет. Матнула она головой: Значит, есть еще какое-то условие, про которое мы пока не догадываемся. Ладно, давай ускоримся. Мне уже надоело идти среди этой молочной дымки. Она была права наш путь впервые тянулся не 30 минут, а уже около сорока. По крайней мере, так воспринималось. Шли мы и так достаточно бодро, но туман все не заканчивался и не заканчивался. И это уже начинало как минимум напрягать. До самого тумана мы добрались довольно быстро, и, честно сказать, я был приятно удивлен, когда пробирался через залитые ранее рекой поля. Местные умельцы кое-где из досок построили плотины, которые предотвратили разлив реки в нескольких местах, и уже начали осушать болото на полях, а где-то уже и приступили к посеву. Провожали нас трудяги сочувствующими взглядами. Все, кого они видели до этого, не возвращались. Мы это знали, но каждый нам об этом напоминал. Около сорока странников прошло в этом месте через туман, и еще ни один не вернулся. Но говорит, что они там погибли рано, не просто так в задании есть пункт про выяснение их судьбы. Может, еще жив кто? Дорога через поле тоже была мощной, вычищенной от зарослей, как и в городе. Местами попадались островы деревянных домиков местных сельчан, что следили за посевами. Временами даже каменные домики, относительно целые, которые странники использовали под свои личные нужды. В общем, развитие и восстановление всего шло полным ходом. Но что порадовало больше всего — патрули. Достаточно хорошо вооруженные люди, эльфы, гномы, орки, гоблины, ешеролюды, змеи полудемоны, в общем, представители всех рас бродили по территории, близкой к туману. Пообщавшись с ними, пока ждал нашу ледяную принцессу, выяснил, что уже первая партия странников убыла в крепость для организации там аванпоста и наблюдательных пунктов. Про отражение и нападение что-то рано еще было говорить. Но хотя бы так, уже неплохо. Предупредительные мероприятия лишними не будут. Информация о нападении порой важнее, чем заблаговременно созданная оборона. Ибо если люди спят, не знают о том, что напали, то зачем эта оборона? Твою ж... Зажал я свой нос рукой и покосился на эльфийку, которая не смутилась, не скривилась, но тоже прикрыла нос рукой. Это в какое дерьмо мы вляпались. Это болото, а не дерьмо. Прогундосила она, из-за чего я еле сдержал свой смех. Но воняет ничуть не лучше, так что вынуждена частично согласиться с твоим высказыванием. Тут разлив реки никто не контролировал достаточно давно. Мы еще не успели выйти из тумана, как в нос ударил этот тошнотворный запах. Дышать было совершенно невозможно. Но хуже всего противный писк. Даже в этот мир, казалось бы, магический, добавили чертовых комаров. И туман не воспринимал их как враждебные объекты. Они были тут и уже начали приставать к нам. «Принцесса льда», — повернулся я к своей напарнице. «А ты можешь воздух вокруг нас охладить? Есть такая способность?» «Если ты не знал...» От нее тут же повеяло холодом, а ее темные волосы на кончиках покрылись инием. «То в рамках своего класса источника ты можешь придумать любые способности. На них даже не действуют ограничения по скорости и объему использования энергии». Точнее, действую, немного иначе. Я не до конца разобралась. Так что да, могу. И еще раз меня так назовешь. Кончик ее пальца превратился в острейшую сосульку. То лишишься какого-нибудь органа. Понял, понял. Поднял я руки с выставленными ладонями вперед и тут же хватанул лучшего на свете аромата. Вот она, мгновенная карма. Дальше мы шли молча. Холодный воздух от Элеоноры отпугивал комаров, так что нашей единственной заботой была вонь. Через какое-то время я даже стал ртом ощущать этот чертов запах. Не знаю как, но просто чувствовал. Из-за этого снова начал дышать носом. Лучше привыкнуть, пока вонь нарастает постепенно, чем потом страдать. Первые 15 минут я пытался уверить себя в том, что все хорошо, что я справлюсь. Потом начал понимать, что начинаю посматривать по сторонам в поисках чего-нибудь, что поможет мне избавиться от вони. Потом уже начинал злиться и думать, что хочу всех уничтожить. Потом... Потом уже просто привык и дышал так, словно дышу самым чистым и свежим воздухом. А на выходе из тумана вообще перестал ощущать это благоухание. «И как ты только этим дышишь?» Даже не спросила, а скорее утвердила девушка, лицо которой можно было сравнить с листвой, что стало появляться на фоне. «Спокойно уже», — усмехнулся я. Туман наконец рассеивается. Элеонора кивнула. Говорить ей было сложно. Она только-только убрала руку от носа, из-за чего сейчас испытывала то, что я испытывал в первые 15 минут. Но ничего привыкнет. И голова болеть не будет. Зато потом сможет всем хвастаться, что смогла преодолеть это испытание. Психология на единичку поднялась. На лице девушки промелькнула тень улыбки. Теперь девятка. У меня уже десятка, улыбнулся я. «Осталось только спиритические и умственные добить до максимума, и у меня полная звезда. Мог сделать это в городе, но распорядитель посоветовал оставить очки свободными на потом. Два в магию и одно в мозги. Но лучше сам, пока это еще просто». «У тебя уже 47 седьмой уровень?» В ее глазах промелькнула зависть. Но уже в следующий миг там был все тот же безразличный холод. Тип того. Я ж крепость ту освободил, смог прокачаться. Причем неплохо так». «Я подозревала, что это ты сделал», — хмыкнула она. «Никакой идиот больше на такое не способен. Мне распорядитель сказал, что где-то в лесу есть крепость, но сказал, что туда пока рано соваться. А тебе что сказал?» «Он мне просто дал задание на разведку и посоветовал, в каком направлении можно пойти, пожалуй, плечами. Про крепость он мне ничего не говорил, значит, он про нее знал. Вот ты, род, и ведь мог предупредить, что можно как-то ее обойти». «Ее никак не обойти», — спокойно сказала Фрост. «Я на десятки километров в обе стороны от расщелины уходила. Огромная она, словно специально создали маги, чтобы преградить путь. А маги тут раньше были очень сильными. И я узнаю этот мир. Видела его раньше». «Тебе ж сколько лет?» — удивился я. «Мне всего 32 года». Тяжело вздохнула она. «А видела я по старым видео в сети». Мир сильно изменился, но общие намеки остались. Особенно смутила история про магов, которые возгорделись собой и начали изменять себя и мир. Плюс те пустоши. Они тоже фигурировали тогда. А город? Что-то мне намекает, что это поселение начальное или как-то так. Но могу ошибаться. Если мне не изменяет память, мы можем наткнуться на еще одни руины города рядом со скалой. Но это будет западнее. «Если дорогу туда будет вести то обязательно попадем», — кивнул я. «Пока с нее смысл не вижу уходить. Мы в болотах, причем уже вон», — показал я рукой. чудесный водица буквально рядом с нами». «Должна быть развилка», — хмуро сказала она. «Вообще могу ошибаться. Причем сильно. По крайней мере, с направлением. И, скорее всего, ошиблась». Зависла она на мгновение. «Да, ошиблась. Те руины севернее в горах». Сейчас мы уходим от гор. Значит, идем на территорию старого королевства. Какого королевства? Нахмурился я. Ты вообще о чем? О том мире. Спокойно сказала она. Если это он, то многое станет понятно. И я смогу даже сказать, кто есть боги. Ну, примерно. По крайней мере, до того, как попала сюда, читала про тот мир, изучала историю виртуальных игр, чтобы понять, чего ждать от этой игры. Фанатичка усмехнулся я. Болото не хотело заканчиваться, а из-за холодной ауры Элеонора местами даже покрывалась корка льда. Вот только странно, что я этого холода не чувствовал. Шел весьма спокойно. Но что самое приятное, комарья вокруг не было из-за этого холода. Хоть шлепками не будем привлекать к себе лишнее внимание. Еще минут десять мы шли весьма спокойно. А потом... Потом мы попали в засаду. Если бы не тени, то нам был бы конец. А так... У всего есть свои тени, и это нас спасло. <связывая> Завопила девушка, когда на нас упала огромная сеть, которая была вся обвязана камнями. Я хоть тоже струхнул, перепугался, но быстро взял себя в руки и растворился в тенях. Одно дело, когда ты видишь противника, когда понимаешь, откуда придет удар, другое дело, когда на тебя, хоть и готового, нападают из ниоткуда. Все равно нервишки шалят. А могут и сдать но возросшие психологические способности дали быстро совладать с собой. Выскочив из-под сети, я остался в тени и стал наблюдать. Из болота начали выскакивать страшные твари. Они были похожи на лягушек, но ходили на задних лапах. У них было по два рта. Один на голове, второй на животе. И второй был в разы страшнее. Тысячи клыков в несколько рядов украшали эту пасть. А еще десятки глаз. Красные и мутные. Они смотрели в разные стороны. Жуть жутью. Длинными прыжками они приблизились к девушке. Три особи. Я подумал, что они захотят ее убить. Но нет. Они начали связывать сеть, ударили по голове Элеонору и уже начали спокойно тянуть в сторону болот. Больше я ждать не стал. Значит, они меня не видели, пока были в воде. Это плюс. Можно этим пользоваться. Вынырнув из тени, я провел пальцем по лезвию, из-за чего то загорелось алым пламенем. Один взмах, и две головы слетели с плеч. Вот только твари не упали, не умерли. Вытащив кривые мечи, они развернулись в мою сторону. Двое безголовых были более медлительны, а еще из них листала кровь. Очень сильно, черная. И еще более вонючая, чем вода, которая нас окружала. Мой кишечник тут же начал протестовать. Но я смог себя пересилить. Целая тварь прыгнула ко мне, замахнулась обоими клинками, метя ими в плечи. Я отскочил назад, пропустив удар в миллиметрах от своего лица и тела а потом сделал удар на наотмашь. И еще одна голова, точнее, голова и треть туловища отлетели от твари. Сияние клинка потухло, но я тут же провел снова по нему пальцем, и снова кровавое пламя обволокло красное лезвие клинка. Две твари прыгнули на меня по очереди. Первую я перерубил своей дальней атакой еще в воздухе, а удар второй заблокировал вторым мгновенно выхваченным клинком. Огромная пасть на животе начала щелкать, пузо начало выпячиваться вперед, клыки начали чиркать по моему мечу. «На!» — сделал я удар по колену этой твари, а потом быстро отступил. Первая тварь уже оклемалась, накинувшись на меня со спины. Я не успел отреагировать, и мой живот пронзил кривой клинок. Я не заорал, я просто звопил. Огонь зажегся в моих внутренностях, боль пронзила тело, а злоба — разум. Один взмах, и первая тварь разлетелась еще на две половинки. Огромная пасть на животе стала точкой разделения. Вторая тварь, которая в воздухе каким-то образом извернулась и лишилась всего одной руки, уже была готова броситься на меня и отомстить за своего собрата. Но я тут же сделал взмах огненным клинком. Тварь вспыхнула, завопила, зашипела и сдохла. Последняя, которая пыталась меня до этого сожрать, была закована в лед. Или оно сеть смогла сориентироваться и помочь мне. Хоть так, вот только. Слабость начала наполнять мое тело. Рухнул на колено, выронил один меч, полез рукой в подсумок. Девушка что-то кричала, достала свой клинок и начала резать сеть. Я не слышал ее, только стучала в ушах. Пальцы уже не немели. Клинки были чем-то смазаны, какой-то яд, нейролептик. Руки все сильнее тряслись, не слушались. Но все же смог достать склянку. Открыл зубами, осмотрел еще раз, та или не та. Залил в себя содержимое и стал ждать. Чувствительный стала возвращаться, боль отступать. Слух вернулся, запахи тоже. На последнее даже не обратил внимания. Но как я был рад, что не откинулся сейчас. Всего одна рана, всего одно ранение, и можно откинуться, отправиться на перерождение. Вот только надо знать условия, а это наличие Стеллы. Мы еще не нашли ее. Возродился бы я? Не знаю. Пропустил бы туман мое сознание в город для возрождения? Не уверен. Мог и погибнуть. Дрожь пробила мое тело. Паника накрыла меня. Даже не просто паника, а паническая атака. Ряда мной появилась девушка, что-то говорила, что-то кричала, а потом несколько раз хлестанула рукой по моим щекам, и я смог отвлечься от мысли о смерти. «Сначала геройствовать, а потом с ума сходить?» — холодно спросила она. «Что случилось?» начал говорить я, но язык еще плохо слушался. «Не знаю, ранили, тело стало неметь, кровь хлестала, пальцы не слушались, до монолита-то мы не добрались, думал, сдохну и не вернусь». «Из-за этого ты так перепугался?» На ее лице появилось отвращение. Рожденный сгореть никогда не утонет. Не твоя смерть. Ты должен сдохнуть геройски, а не в какой-то топе». «Ну, спасибо хоть на этом», — усмехнулся я и поднялся на ноги. «Ладно, пошли. У меня уже есть догадки, куда делись прошлые разведчики. Они тебя начали тянуть вдоль дороги. Значит, там точно что-то есть. Но стоит смотреть по сторонам. Может, где тропы будут?» Девушка молча развернулась и спокойно побрела по дороге вперед. Я пошел следом, собрав эссенцию душ с тварей. С каждой мне перепало по 250 эссенций. Немало, приятно. Стоило потраченных нервов и здоровья. Если бы не склянка. Еще пару раз мы нарывались на подобных монстров. Первый раз на пару, второй раз на тройку. Мне перепало еще пять сотен эссенций. Решил отдать одного монстра нашей ледяной принцессе чтобы она тоже подкопила и увеличила запасы эссенции. Монолит мы нашли в будке. Просто обычной каменной будке около развилки дорог. Скорее всего, это была какая-то сторожка для поддержания правопорядка. Может, тут было и не одно здание. Может, была еще казарма какая рядом. Но осталась только будка. Внутри этого здания ничего не было. Давно все растащили. Но что самое приятное, было сухо. Даже вонь немного отступила. Крыша была маленькая дырка через которую и ударил фиолетовый столб, ознаменовавший наше присутствие на этой территории. «Монумент памяти найден. Точка возрождения перенесена к последнему посещенному монументу памяти. Получено сакральное знание. Раньше это были леса правосудия. Тут обитал дух, который карал существ, нарушивших мировой порядок, отправлял их в забвение. Но силы его были не бесконечными, и однажды почти полностью иссякли». Духа хватало только на защиту леса и защиту его обитателей от ярости империи. В этом лесу достойнейший совершил свой первый подвиг. Спас поселение, которое несправедливо хотели уничтожить. Сейчас этот лес наполняют злые твари, которые возродились с возвращением странников. Странник, ты стоишь в колыбели одного из богов, мертвых богов. Его сила не исчезла просто так. В своей агонии он исказил этот край умиротворения, наполнил злобой, агонией. Но стоило миру сгинуть, как развеялось его влияние. Только твари, проснувшиеся от движения эссенции, вышли из спячки и объявили охоту на тех, кто несет в себе свет тысяч душ. «Прочитала?» — усмехнулся я, пробежавшись еще раз по тексту глазами, а потом переведя взгляд на напарницу. «Угу», <говорит> — кивнула она, и тень недовольства можно было заметить на ее лице. «Они что, хотят натравить на нас мертвого бога?» — с нотками истерики в голосе спросил я. Это уже, мне кажется, перебор». «Для богов рано еще», — мотнула она головой. «Очень рано. Вот на культ могут. Бог-то мертвый, а последнее явно намекает на то, что твари копят жертв для какого-то ритуала. Может, как раз для освобождения или возрождения своего бога. Что весьма логично». «Значит, странники еще живы», — улыбнулся я. «И у нас есть вероятность пополнить наши ряды» чтобы с большим успехом зачистить эти чёртовы леса. — Вот тут я с тобой согласна, — кивнула она. — Но давай немного отдохнем. Минут через десять продолжим. — Хорошо, — кивнул я и уселся на сухой каменный пол.